Клэр. Последнее на сегодня занятие закончилось около пяти. По дороге домой я заехала проведать отца. Он спит, сообщила м е д сестра. Возникли некоторые осложнения. Доктор Алибади прописал успокоительное. Какого рода сложности? Тревожность. Доктор у себя? Ответ утвердительный. Я зашла в кабинет врача. Короткая стрижка, седые волосы, на вид около пятидесяти. Она объяснила, что днем отец начал сильно нервничать, и от этого у него резко повысилось давление. Мы пытаемся привести его в норму, объяснила доктор Алибади. А что могло вызвать сердечный приступ? У него сужены артерии. У пожилых людей такое часто встречается, но, конечно, в случае с вашим отцом главная опасность кроется не в этом, а в чем же? Его сердце серьезно пострадало. Если случится еще один приступ, он почти наверняка станет последним. Она подождала моего ответа, но я молчал. а Тогда она спросила: "У вас остались еще какие-то вопросы?" Нет. Поблагодарив ее, я вернулась в палату. Отец лежал на спине, скрестив руки на груди, как мертвец в гробу. Он всегда мастерски играл любую роль, которую требовала от него жизнь. Возможно, подсознательно он играет и сейчас. Я провела в палате какое-то время, хотя доктор Алибади ясно дала понять, что отец проспит всю ночь. На экране монитора возле койки высвечивалась неровная кривая его сердцебиения. Монитор пищал в унисон со слабым пульсом. Впервые вся его жизнь свелась к этому инстинктивному ритму. Страсть, разочарование, ярость. превратились в эту тихую замедляющуюся синкопу уходящей жизни. Ужасно понимать, как легко человек может лишиться будущего. Это случилось с Мелоди, это может случиться с Эммой. Мои мысли опять обратились к Эмми. Что мне делать дальше? И тут дверь в палату внезапно распахнулась. На пороге стояла женщина лет шестидесяти. Она сделала шаг вперед и замерла. Я узнала ее по огромным зеленым глазам. Они не утратили задор молодости. Но хотя жизнь оставила на ней свой отпечаток, она явно отказывалась смириться с этим. Крашеные черные волосы, ярко-красная помада — она не сводила с меня взгляда, изумленно хлопая длинными ресницами. Клэр? Она явно не до конца меня узнавала. Когда мы в последний раз виделись, я была совсем маленькой. Мне было восемь. И я не очень похожа на себя в детстве. Вполне возможно, я просто знакомая отца или даже сиделка. Роуз сказала я. Здравствуйте. Она не ожидала меня здесь встретить. Твой отец позвонил мне. Торопливо объяснила она. Ни с того ни с сего. Прошло ведь почти сорок лет с тех пор, как я на него работала. Она чувствовала себя не в своей тарелке. Столько лет спустя она все еще вынуждена скрывать их давний роман. Она бросила взгляд на отца, затем вновь посмотрела на меня. Он сказал, что это был сердечный приступ. Как он? Плохо, но он смог его пережить. Роуз не осмеливалась подойти, быть может, боялась выдать тем самым их былое чувство. Мой муж умер два года назад, сообщила она. Она старалась подчеркнуть, что все происходящее, звонок отца и ее появление, это не измена. Знала ли она о той лодке? Была ли она с ним сговоре, или это была инициатива отца? Что он вам сказал по телефону? Просто, что хотел бы увидеться, поговорить, наверное. Я попыталась представить себе этот разговор. Разгорится ли их страсть вновь? На ее губах играла легкая улыбка. Ваш отец был прекрасным начальником и хорошим отцом, кому как не вам это знать. Я не стала ее разубеждать. Как ваши дела? Спросила я Роуз. Хорошо. Легкая улыбка на ее лице сменилась выражением, которого я никогда раньше у нее не видела. Это была жалость. Я слышала о вашей дочери. Мне так жаль. Ужасная трагедия. Мне не терпелось уйти. Что ж, устраивайтесь, сказала я Роуз. Возможно, он скоро проснется. Уверена, он будет рад вас видеть. И я бросилась вон из палаты. Я вернулась домой, а слова Роуз так и звучали у меня в ушах. Ужасная трагедия. Мрачные воспоминания засасывали меня. К счастью, Рэй приехал посмотреть на рисунки. Он вручил мне бутылку в бархатном подарочном пакете. Шампанское. Я налила два бокала и протянула один из них Рэю. Он заметил, что по всей комнате были р а з в е ш а н ы рисунки. Это те самые, о которых вы говорили? Да. Его внимание привлекла самая крупная картина. Это дом, но весь перекошенный. Одни окна большие, другие маленькие. Двери в странных местах, изгибающиеся под невероятным углом. Этот дом был совсем не похож на тот, который она рисовала на стене возле м а к д а ф и но их объединяли б е с ф о р м е н н о с т ь и хаос. Это неблагополучный дом, сказал р э й Он перешел к следующей картине. Что скажете? спросил он. На ней был изображен лес, дремучий, из ветвей прорастали огромные листья тропическое буйство, в котором не хватает воздуха, пейзаж, который душит сам себя. Я так и сказал Рэю, и он внимательно посмотрел на меня. Это очень мрачная интерпретация, Клэр. Да, но однажды мой учитель сказал, что когда мы смотрим на полотно, мы перерисовываем его теми красками и формами, которые находятся внутри нас. Я с д е л а л а глоток. А вы что видите? Смятие, е н беспомощность. Рэй подошел к новому рисунку. Вихрь красок над штормовым морем. Или это пшеничное поле. Здесь много движения, сказал он. Чувствуешь, как все вокруг поднимается и опускается, как будто дышит. Он разглядывал картину какое-то время, затем осмотрел две следующие. Еще один дом, такой же сюрреалистичный, и морской пейзаж, где волны жадно набрасывались на берег. Я ищу здесь единый мотив, что-то, что сможет задать единую тему для выставки. Он переводил взгляд с картины на картину. Вы замечаете что-нибудь общее? Не особенно. р э й в раздумьях посмотрел на картины. Что ж, пусть будет просто ее мир. Люди сами придумают, в чем здесь связь. А разве бывает по-другому? Рей посмотрел на меня с улыбкой. Зато так ее хотя бы не забудут. Его голос и взгляд лучились добротой. И ее видение мира, добавил он. Я ч у в с т в о в а л а как сильно меня тянет к нему, но мне нужно держать дистанцию и не давать Раю ее сократить.